Потом он стал повторять эти слова вслух, очень громко. Он надеялся услышать их, хоть и знал, что не услышит Подошел к зеркалу, увидел, как открывается и закрывается рот, но ничего не услышал. Раньше, во время приступов, он сначала переставал слышать высокие ноты, и лишь потом низкие. Он заговорил очень низким басом, очень громко, не услышал ничего. Раньше... Во время приступов до него доносился слабый отзвук, очень сильного грохота. Он швырнул оплвазу, увидел, как она разлетелась на мелкие кусочки и не услышал ничего. — Сам виноват, — сказал он. — Надула, провела, одурачила. Дочку мою убила, карьеру мне загубила, отняла слух. Бешеная злоба Охватило его, он сыпал проклятиями, разбил зеркало, отражавшее ее образ. С удивлением посмотрел на свою изрезанную, окровавленную руку, потом затих, покорился, скрежеща зубами. — На, ешь, собака! — сказал он себе, и опять застыл в тупом отчаянии. Пришел пираль. Старался говорить как можно отчетливее, чтобы Франциско мог читать у него по губам. А тот сидел как в воплощении упрямой безнадежности. Пираль написал ему, — Я дам вам успокоительную микстуру. Ложитесь в постель. — Не желаю! — крикнул Гойя. — Будьте благоразумны! — писал Пираль. — Выспитесь, и все пройдет. Он вернулся с микстурой. Гойя выбил у него склянку. — Меня вам не удастся прикончить, — сказал он на этот раз тихо, но очень сурово, и сам не знал, выговорил ли он эти слова вслух. Пираль посмотрел на него задумчиво и даже сочувственно, и вышел, ничего не сказав. Через час он вернулся. — Дать вам сейчас микстуру? — спросил он. Гоя не ответил, только выптил нижнюю губу. — Пираль приготовил лекарство? и выпил медленно просыпаясь от нескончаемого сна возвращался он к действительности увидел что рука у него перевязана увидел на месте разбитого зеркала новое неоскверннное лживым обликом каэтаны встал прошелся по комнате попробовал не услышать плечо со всего размаха опустил стул на каменные плиты пола да Легкий отзвук долетел до него. С отчаянным страхом повторил он испытание. Да, звуки были, еле внятные, но они шли, бесспорно, извне. Он не совсем оглох. Значит, есть надежда. Должна быть надежда. Пришел пираль. Он не стал его успокаивать, а просто сообщил, что послал в каде за врачом, который считается следующим по таким болезням. Гоя пожал плечами. И прикинулся совсем глухим, но всеми силами души цеплялся за свою надежду. В то же утро, но попозже, как раз когда он обычно ходил к Каэтане, пришла она сама, У него дух захватило от горькой радости. Он думал, что она уехала со своим красавчиком, как собиралась. Не такая она женщина, чтобы нарушать свои планы только из-за его болезни. Но нет, она здесь. Она заговорила с ним, стараясь как можно отчетливее произносить каждое слово. Он был слишком возбужден, чтобы понимать ее, да и не хотел понимать. Он молчал. Она довольно долго просидела, не шевеляясь, потом нежно погладив его по лбу, он отвел голову, она посидела еще немного и ушла. Приехал врач из Кадиса, писал Гои утешительные слова, говорил их раздельно, чтобы можно было читать по губам. Потом быстро и много говорил с спиралям. Опять писал Гои, что высоких звуков он долго не будет слышать, зато будет слышать низкие. Это подтверждение еще больше обнадежило Гою. Но на следующую ночь к нему опять явились все призраки, какие он перевидел за свою богатую видениями жизнь. У них были кошачьи и собачьи морды, они пялили на него огромные совиные глаза.